Глава 66. Это и есть тактика. На большом экране как раз показывали повтор только что закончившегося боя. Тот момент, когда Ван Жен обрушился на беспощадного убийцу. И это было очень правильным шагом. Действительно, меха, наносящего самый высокий урон, необходимо ликвидировать в первую очередь. В противном случае именно беспощадный убийца уничтожил бы тирана. Такуми, выполняющий роль сдерживающего и отвлекающего фактора, тоже многозначил в этом бою. Именно действия Такуми позволили Ван Жену совершить настоящее чудо. Расправившись с беспощадным убийцей, Ван Жен сразу же покрыл всю окрестность своей способностью X. Но стоит отметить, что хотя его способность и была уровня Б, она всё равно не могла действовать на слишком большом расстоянии. Поэтому-то Саламандрама требовалось собрать всех противников в одном месте, заставив их думать, что это удобный случай атаковать. В этом и заключалась тактическая задумка. Если бы бойцы Ледяного Пламени не поймались на эту уловку и не собрались в кучу, Ван Джену не удалось бы добиться того результата, который он получил. Шаг за шагом Ван Джен заманил их в ловушку. Если поначалу у Ледяного Пламени было преимущество, то под конец они оказались полностью у него в руках. В начале поединка комментарии Лату были не особенно одобрительными, Но затем все последующие действия Ван Джена и его готовность пойти на риск ради победы получили от Лату самую высокую оценку. В командном бою, безусловно, должна участвовать вся команда. Но всё же команда состоит из отдельных личностей, и в ней должна проявляться сила каждого отдельного человека. Не нужно зацикливаться только на коллективной игре. Лато особо подчеркнул эту мысль. Объединить стольких людей так же сложно, как и обращаться с обоюдоострым мечом. можно получить преимущество или нанести себе же вред. Если отдавать предпочтение исключительно командной игре и пренебрегать индивидуальными возможностями бойцов, то это поставит всё с ног на голову. Даст отрицательный результат. объединение в отряд, наоборот, должно увеличивать силу каждого отдельного солдата, а не заставлять их принижать свою силу для того, чтобы подстроиться под остальных. Сила – вот главная истина. Этого правила придерживались и Оливейдус и Ванжан. Невероятные тактические замыслы как бы лежат на поверхности, их можно разглядеть с первого взгляда. Но здесь сравнительно простой расчёт оказался никем не разгаданным. Все, как и команда «Ледяное пламя», попали в ловушку. Даже Цзянь Цзэхао только теперь понял, насколько большую ошибку он допустил. Он всё время обращал внимание только на одного Ван Джена. Теперь, тщательно всё обдумав, он понял. Если бы он действовал более хладнокровно, у его команды было бы больше шансов победить. В самом конце они вообще запутались, растерялись и утратили самообладание. Обязанность командира – привести команду к победе. Разумеется, во время битвы случаются тяжёлые ситуации. Бои в основном и состоят из таких ситуаций. Но в этих ситуациях командир должен сохранять веру в себя и поддерживать веру своих подчинённых, а это как раз и есть самое трудное. Лату смог разглядеть эту черту в Анджене. Изначально он убедил всех выбрать для участия в соревнованиях команду Саламандр вовсе не потому, что был впечатлён её силой, а именно из-за этой черты её капитана. Этот парень мог внести нечто новое в соревнования королей. И теперь Лото убедился, что Саламандры даже превзошли его ожидания. Толстяк Луфей, бросив взгляд на Леера, заметил, что у него снова уголки рта изогнулись в привычные недовольные ухмылки. Каждый раз, когда они приходили посмеяться над Ван Дженом, Его лицо в конечном счёте принимало такое выражение. Сам же толстяк уже давно не сомневался, что Ван Джену следует бояться ничуть не меньше, чем босса. Если считать, что все его уловки слишком простые, то как раз и попадёшься в ловушку, как глупый кролик. Лоту заметил кое-что ещё, что вызвало его удивление, а именно контроль Ван Джена над своими способностями Икс. Похоже, после поездки в Федерацию Ледяных Облаков у этого парня резко улучшилось понимание стихии льда, Скорость его прогресса была просто неслыханной. Профессор также не стал упоминать о том, что Ван Джен добился неплохих результатов в понимании роли командира. В плане силы и видения общей картины боя наибольший прогресс был именно у него. Только пережив разнообразный опыт, люди взрослеют и развиваются. Если это проходит гладко, без проблем, как у Али Вейдуса. не факт, что это хорошо. В прошедшем бою звание самого ценного бойца без сомнения заслужил Ван Джан. После того, как Лату сделал анализ общей картины, направление мысли всех зрителей сразу изменилось. Конечно, не у всех такие возможности, как у граждан Бедана или Аслана. Так что ж теперь делать? Смириться? Нет, ни за что. Несомненно, Саламандры были сравнительно слабой командой из тех, с кем предстояло встретиться Ледяному Пламени. Но если они не смогли справиться даже с такой слабой командой... то что же они будут делать, когда придёт время встречаться с командами сильнейшей четвёрки? Для Саламандр же эта победа значила гораздо больше, чем просто победа. Она была необходимым условием для того, чтобы они могли продолжать движение вперёд. Не понимать этого мог только идиот. А у любого, кто смог поступить в военную академию крупного государства, был достаточно высокий уровень интеллекта. Давайте возьмём интервью у самого ценного бойца прошедшего матча – Ван Джена. С улыбкой объяснила сюй В этом поединке саламандры здорово смогли нанести ответный удар, но всё равно ей больше нравилась самоуверенность и дерзость у беданцев. «Ван Жан, ты знал перед боем, что ваша команда выиграет?» По правде говоря, Ван Жан перед сражением совсем не думал в этом направлении. «И вообще, что это за провокационный вопрос такой?» «Скажешь «да» — это будет неуважением к противнику». «Нет» — получится, как будто совсем не чувствовал уверенности в себе. «Никто из нас не в состоянии предсказать результаты сражений. Но мы, Саламандры, в каждом бою вкладываем все силы, чтобы победить!» Ответил Ван Джан. Эта девушка, видимо, считает его примитивным качком. Да он уже начал использовать свой мозг, когда она ещё в куклы играла. Сюйои, похлопав ресницами, слегка улыбнулась. «О, кажется, командир Ван Джан полон уверенности в себе и собирается одерживать только победы. Давайте ещё раз поздравим команду Саламандр!» ванжен просто обалдел. Эта девчонка само коварство. Она полностью переначала его слова. С такой фантазией только романы писать. Хотя ладно, пусть все считают его самоуверенным, подумаешь. Марс взглянул на Али Вейдуса. «Если ты его победишь, то я приму твой вызов». Али Вейдус даже слегка растерялся от такого. До этого момента Марс не одобрял ванженна как кандидата в достойные противники для него. Винсент пребывал в эйфории. Ему было очень важно проявить себя в этом бою. Множество зрителей, особенно из манораса, сейчас обсуждали прошедший бой. «Чёрт возьми, этот Винсент гораздо сильнее Джоу Юэ». Голдвилл – такой мех, управление которым требует смелости и уверенности в себе. Встречаясь лицом к лицу с противником, Голдвилл должен его ошеломить своей мощью, запугать. «Если пилот хоть на мгновение струсит, всё пропало». Джоу Юю по сравнению с Винсентом сильно не хватало этой самой дерзости. Оказавшись один против двух тяжёлых мяков, Винсент их просто-напросто порвал. В повторе был особенно хорошо виден стремительный и точный полёт дисков. Можно сказать, Винсент сумел полностью раскрыть все возможности Голдвилла. Недаром он был монорассом. Сейчас множество студентов из его страны аплодировали своему земляку. Будь Ван Джен хоть самым величайшим в мире воином, Без Винсента он бы проиграл. Но только сам Винсент знал, что творилось у него в душе в те несколько секунд. Пережить подобный опыт – это всё равно, что в духовном смысле полностью переродится. Все студенты, принимавшие участие в матче, уже вернулись на трибуны и снова превратились в зрителей. Вот-вот должен был начаться следующий бой. Команда Аслана Слава Императора против команды Тёмных Волков. Маленькой принцессе поневоле пришлось отвести взгляд от Ван Джена. И зачем только она родилась принцессой? Было видно, как у членов команды Аслана горят глаза. Ванжин вдохновил не только своих бойцов, но и всех остальных. Теперь асланцы хотели показать всем, что они обладают ещё большей силой. Слава Аслану! Стоя на площадке во главе с Хоктулинем, они прокричали свой боевой клич даже не глядя на соперников, как будто их вовсе не существует.